Чем трагического? Но ведь это необычайно, как хочешь, совершенно верно. И наперед тебе скажу, дело это очень трудное, но, но не мрачное. Что ты за удивительный человек, Иван Дмитриевич? Искренне восторженно вырвалось у меня. Неужели ты уже сейчас что-нибудь проводишь? В дверь кабинета раздался стук. Ваше превосходительство вас желают видеть. Господа Русановы? — спокойно спросил великий сыщик. «Дас — удивленно ответил дежурный агент. — Пусть идут. В кабинет вошли два посетителя. Один уже старик, красивый, важный, упитанный. Другой — молодой человек в пиджаке с глупым бараньим лицом. — Господа Русановы? — обратился к вошедшим Путилин. —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 Что вы с... помилуйте, да ежели б у нее были усы, разве я предложил бы ей руку и сердце? Слава богу, мы и без усов девиц при нашем капитале найдем сколько угодно. Фигура и физиономия молодого русанова были настолько потешны, что я не выдержал и расхохотался. Комус, смех кому, слезы! Недовольно пробурчал старик миллионер. «Простите, я вовсе не смеюсь над вами, но, согласитесь, такое необыкновенное приключение!» — смешался я. «Итак, невеста вашего сына бесследно исчезла, и вы желаете...» «Чтобы вы, ваше превосходительство, помогли нашему горю, распутали эту необыкновенную историю!» «Вы никаких особых подозрений не имеете?» Старик-миллионер взглянул на сына.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 «Как я приду в себя, когда я из себя вон вышла?» — еще больше завопила купчиха, бросаясь в кресло. «В чем дело, Виноградов?» «Почти одинаковый случай. Сейчас у госпожи Сосипатровой исчезла дочь невеста, выкрадена из кареты во время следования к Венцу в церковь Спаса». «Что?» — привскочил даже старик Русанов. «Слава тебе, Господи!» «Радость!»